Ли Чайлд, «Джек Ричард» или «Заставь меня». Роман. Перевод с английского Ирины Аганесовой, Владимира Гольдича. Серия «Джек ричер Москва, Эксмо, 2017 год. Категория 16+. аннотация У Джека Ричара нет дома. Ему некуда спешить, зато в его распоряжении «Все время мира». Для такого перекати поля, как он, однодневная остановка в маленьком пристанционном городке с необычным названием «Материнский приют» — отличное времяпрепровождение, к примеру, для того, чтобы узнать, откуда взялось это название. Ричард уже представлял себе одинокую могильную плиту, затерявшуюся среди бескрайнего моря пшеницы, или трогательное предание о внезапных родах во время переселения на Дикий Запад. Но вместо этого... На станции его ждали испуганная женщина, спутавшая Джека со своим коллегой-детективом, загадочная записка о двухстах смертях и городишко, полный молчаливых и крайне наблюдательных жителей, а заурядная однодневная остановка превратилась в длинное путешествие прямо к сердцу тьмы.